Эпилог. Тимур. «Папа, а что такое счастье?» — спросила дочка, сидя у меня на коленях. Вопросом озадачился. Ведь сложно объяснить такую ребенку четырех лет. Мы с Миланой старались ответить на все вопросы Алисы, но иногда она могла загнать нас в тупик. «Папа подумает две минуты?» Получив торжественный кивок, я задумался. Задумался, как объяснить ребенку свои чувства. «Описать счастье так?» чтобы она в четыре годика это поняла. «Алиса!» — обратил ее внимание на себя. Пока я напряженно думал, она следила в окно автомобиля за прохожими. «Ты подумал?» — улыбнулась она мне, сморщив носик. «Папа готов ответить на твой вопрос». Сморщив лоб, серьезно посмотрел на дочь, вызывая этим у нее смех. «Алиса, когда дедушка вчера привез тебе в подарок квадроцикл, что ты испытала?» О том, что испытали родители, умолчим. «Огромную радость!» — развела она широко руками, глаза ее заискрились. «Алиса похожа на меня, но только не глаза, они мамины. В их зеленых глубинах также ярко отражаются эмоции. Вот этот миг большой радости и есть счастье, и чем чаще человек испытывает эти чувства, тем он счастливее». Алиса никак не прокомментировала мой ответ. Казалось, ее вновь заинтересовали прохожие. «Папа, а у тебя же все есть. Это значит, что ты несчастлив?» Неожиданно прозвучал новый вопрос. «Напротив, я самый счастливый человек на Земле. У меня есть ты и мама. А эту радость не сравнить ни с чем. Я обнимаю и целую вас перед сном. А потом всю ночь чувство счастья переполняет меня. А утром, когда вы просыпаетесь растрепанные, сонные, вновь целую вас и весь день хожу счастливой. «А когда родится моя сестренка?» «Ты будешь еще счастливее?» «Я буду еще счастливее», гладя ее по голове, улыбаясь, проговорил я. Этот ответ Алису устроил больше. Она кивнула, соглашаясь со мной. «Ведь не лгу дочери. Я счастлив. Скоро уже семь лет, как это чувство поселилось где-то в области груди. Порой оно окрыляет, иногда успокаивает, умиротворяет, а еще дарит радости и восторг. Самым сложным оказались первые два года нашей совместной жизни». Вернувшись из отпуска, как и планировали, мы обвенчались. Милана не собиралась сидеть дома. Они с Соней решили открыть детское кафе, здорового и полезного питания. Почти сразу же жена поняла, что это не ее, но бросать подругу не хотела. Радость работы ей не приносила. Мы мечтали о ребенке, но беременность не наступала. Все чаще Милана уходила в себя, переживала. Не зная тревогах дочери, Лея Сергеевич в грубой форме поинтересовался когда мы собираемся ему внуку подарить. Много чего он успел наговорить. Видя слезы жены, не сдержался, увел его грубо в кабинет и высказал все, что так долго кипело внутри. Теперь он несколько раздумает, прежде чем открыть рот. После рождения Алисы отношения их наладились. Он стал больше заботы и внимания уделять своей дочери. Заботливо возился с внучкой. Но сначала лучшие специалисты разводили руками и не могли нам помочь. «Нужно ждать», — говорили они. Чтобы не позволить Милане уйти в проблему, я решил открыть для нее ателье. Она многие месяцы отвлекала себя тем, что рисовала эскизы одежды. Я не специалист, но мне ее рисунки нравились. Подходящее здание, просторное, светлое, нашлось почти напротив их кафе. Я его выкупил. Сюрприз оказался кстати. Милана загорелась идеей, а жила буквально на глазах. С Артемом серьезно поговорил. Они к тому времени уже были женаты с Соней и ждали ребенка. Он уволился со службы начал помогать жене с бизнесом. А Милана занялась своим ателье. Она продумала дизайн до мелочей, выбирала отделочные материалы, мебель, машинки, ткани, занималась подбором персонала. Еще до открытия ателье Милана на работе потеряла сознание. Мы подозревали переутомление, но опасались чего-нибудь более серьезного. Оказалось, из-за загруженности ей некогда было переживать, организм расслабился, и Милана забеременела. Вместо того, чтобы сидеть дома и беречь себя, Милана стала переделывать ателье. Жена решила, что она будет выпускать детскую линию одежды, и не ошиблась. «Мама, еще долго?» «Нет. Надо немного подождать. Как только врач ее отпустит, мы поедем в парк». Алиса расслабилась и легла мне на грудь. Садик сегодня пропустили. Вчера допоздна она веселилась с дедом, утром Милана не стала будить дочку, дала ей выспаться. Мы решили устроить себе семейный выходной. Милана. Чувствовала я себя замечательно. Беременность не доставляла никаких беспокойств. С Алисой было все — токсикоз, отеки, головные боли, тонус. А тут словно и не беременная. Даже животик такой аккуратный, ни за что не скажешь, что 33-я неделя. Столкнулась в вестибюле со своим доктором. «Милана, что-то случилось?» «Нет, Ольга Ивановна, я не к вам. На консультацию мне только через неделю. Я к Ангелине Всеволодоване. Договориться хочу, чтобы она у меня роды принимала. Говорят, она в отпуск уходит». Распрощавшись с врачом-гинекологом, я поспешила в родильное отделение. Тимуру сообщать о том, что врач, принимавший у меня Алису, может уйти в отпуск, не стало. «Зачем зря его тревожить?» Они в прошлый раз с отцом чуть в Майами меня не отправили. Соне с Артёмом удалось убедить их в профессионализме и высокой квалификации Ангелины Всеволодовны. Наведя все возможные справки, они согласились, чтобы я рожала у неё. Пришлось немного подождать, прежде чем врач смогла принять. Вспомнила она меня сразу, но ну ещё бы. Таких, как мой отец и муж, сложно забыть. «Хорошо, Милана. Ты мне, как только начнутся роды, сразу звони. Я подъеду». Получишь обменную карту через три недели. Набери мне. Протянула она визитку. Девочек предупрежу, чтобы палату одну всегда держали свободной. Спасибо большое. Поднявшись со стула, я подхватила сумочку, произнесла слова прощания и направилась к выходу. «Милана, подожди. Давай я тебя на кресле посмотрю». Не спрашивала она и даже не предлагала. Оставила перед фактом. «Только не это», — мысленно простонала я. «Еще бы чуть-чуть» я бы успела уйти. Понимаю, эта процедура не входит в число любимых, но без этого никак. Мне так самой спокойнее будет. От одного вида смотровой комнаты становится не по себе. Надо, значит, надо. Приготовившись к осмотру, расположилась в кресле. Удобный позу не назовешь, но я старалась сейчас думать о чем-нибудь приятном. Эта малышка не менее желанная, чем Алиса. Я хотела Тимуру подарить сына, но у нас опять получилась девочка. Муж только обрадовался. Думаю, это не последняя моя беременность. «Милана, мы рожаем», — уверенно, спокойным тоном произнесла врач, проводя положенные в данном случае манипуляции. «Как рожаем?» — удивленно подпрыгнула я в кресле. «Раскрытие семь пальцев» — Ангелина Всеволодовна в очередной раз поразила своим заявлением. Тревожно забилось сердце в груди. «Срок еще маленький. Справимся, не переживай». В комнате стал собираться медперсонал. «Меня муж с дочкой внизу ждут. Можно я позвоню?» «Надо предупредить, чтобы не ждали. Это же надо, роды. Вообще ничего не чувствую». «Милана?» После первого жигутка поднял трубку муж. «Тимур, я не смогу спуститься. выезжайте без меня». «Что значит не можешь спуститься? Милана, что происходит?» Голос его звучал на октаву выше. «Я рожаю», — произнесла и мысленно перекрестилась. «Сейчас начнется». «Как рожаешь? Милан, ты шутишь?» «Нет, я абсолютно серьезно. Не смей, слышишь, не смей. Тебе еще семь недель носить ребенка. Там что, врачей нет? Пусть делают что-нибудь». Вставить слово не удавалось. Алиса начала нервничать. И Тимуру пришлось разрываться, успокаивать дочь и запрещать мне рожать. «Дай трубку врачу». «Зачем?» Самое удивительное, никто мне не мешал вести переговоры с мужем. «Мне есть что им сказать. Пусть остановят роды». «Каким образом, Тимур?» «Милана!» — обратилась ко мне Ангелина Всеволодовна. «Сейчас я скажу, и ты изо всех сил тужишься, поняла?» Согласно кивнула, хотя как это сделать без схваток не представляла. «Ты меня слышишь?» «Слышу, слышу!» Напомнила эта фраза зайца из «Ну, погоди!» И я улыбнулась. «Милана, давай!» — отдала приказ врач. Через минуту появилась моя кроха. «Такая маленькая!» Ее сразу забрал не анатолог Мое сердце тревожно сжалось. «Милана, что происходит?» Из трубки раздался тревожный голос мужа. «Я уже родила?» — выдохнула я. Малышка тоже порадовала маму. Весила она всего полтора килограмма, но была абсолютно здоровой. Дышала самостоятельно, но находилась сутки под наблюдением врачей. Ни одни двери не смогли бы остановить Тимура. Как только меня привели в порядок и перевели в палату, он тут же ворвался ко мне. Впервые за эти годы я увидела в глазах Тимура хрустальный блеск непролитых слез. Пододвинув стул кровати, он присел рядом. Взяв мою руку в ладони, поцеловал каждый пальчик. «Как ты?» — нормально кивнула ему. Рассказывать о том, что мне после легких родов пришлось пережить чистку, не стало. Он и так весь извелся. «Никогда больше меня так не пугай», — серьезно произнес он. «А мне ответить нечего. Никакое обещание его не успокоит, нужно отвлечь. «Ты видел Злату?» Сжав его пальцы, я ждала ответа. «Видел. Злату просто чудо. Алиса осталась знакомством очень недовольна», добавил он, улыбаясь. «Почему?» «Как можно играть с сестренкой, которая меньше нашего кота?» Очень правдоподобно передразнил Тимур, нашу старшую дочь. Она рассчитывала на равноценного партнера для игр. Смеяться было больно. Поняв это, Тимур перестал шутить. «Милана, пусть Алиса сегодня останется у дедушки». Я не хочу тебя оставлять одну. Я никогда уже не буду одна. В день выписки ярко светило солнце. Все родственники собрались перед зданием роддома. Алиса держала яркий пучок воздушных розовых шаров. Она больше всех ждала встречи с мамой и младшей сестрой. Папа ей рассказал, что Злата очень быстро растет, и скоро с ней можно будет играть. Эта новость Алису очень обрадовала. Дядя Артем крепко держал за руку Игоря чтобы он никуда не убежал. А тетя Соня бегала с видеокамерой. Дедушки опять о чем-то спорили. «Поздравляю, Илья. У нас родилась вторая внучка. Помнится, ты говорил, что у тебя всегда все под контролем? Ты о чем, Ваня? Ты же говорил, что Тимура Милана внука тебе подарят. Планировал ему свой банк оставить», засмеялся дедушка Иван. «Отстань», — отмахнулся старый друг. Возраст, одиночество накладывали свой отпечаток. Он давно уже не строил никаких планов. Завещание сразу же после смерти жены он переписал на дочь. И ни разу не думал его изменить. «Я Алису всему обучу. Она толковее всех мужиков, что работает у меня в банке», с гордостью произнес Илья Сергеевич. «Вот и правильно. Мудрей же, друг. Ты мне лучше скажи, пить сегодня будем? Или твоя жена опять начнет о твоем давлении беспокоиться? Сегодня и Люба выпьет сто грамм. Такой повод». Но все это было неважно. Из здания выходили мама с букетом цветов и папа с белым свертком на руках. Опустившись перед дочерью на корточке, папа приоткрыл уголок одеяла. Знакомство с сестричкой состоялось. Разжав ладонь, Алиса запустила в небо шары.